Леся опускает глаза и начинает быстро мешать в чашке ложечкой, чтобы удержаться от вопроса. «В таком случае, что же это за отношения между вами?» Гунявый выпивает остатки ликера и кивает гарсону, показывая на пустую рюмку. Леся замечает, что и сегодня глаза у него скорее добрые, чем удивленные. «Значит, и нынче он пьян!» «Так вот откуда такая смелость и разговорчивость!» Ну да бог с ним, с этим феноменом. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, Ольга Ивановна, что я угощаю вас таким разговором. Я страшно рад, знаете ли, страшно рад, что туман загнал вас в это кафе. Готов поверить в мистические силы. Без их помощи так редко доводится встречаться наедине с хорошим человеком, а особенно... Гунявая останавливается, словно колеблись говорить или нет. И, отважившись, тихо и взволнованно добавляет. А особенно, если хочется поделиться какой-нибудь своей радостью. И вовсе уже смело, тихо и сияюще смотрит ей в глаза, явно ожидая расспросов. У Леси неизвестно почему начинает сильно биться сердце. Но она радостно, сочувственно распахивает фиолетовые глаза и весело восклицает. Правда? Какая это радость, и как приятно видеть людей, желающих поделиться радостью. Это произошло сегодня. Неужели нашел своего компаньона и хочет рассказать? Сошел с ума? Гунявый проводит рукой по лицу и задерживает ее на глазах, как будто что-то ослепило его. Потом медленно снимает руку и снова на мгновение вскидывает на нее взгляд. Странный полный важного волнения. Действительно радость, она хлещет из его глаз. Нет, это произошло не сегодня. Голос стал тусклым, а хрип от волнения, вынужден прокашляться. Уже давно. Только сегодня какой-то особый день. Туман этот, что ли? Или такой здесь уютный уголок? Смотрите, на улице уже темно. Гарсон ставит перед Гунявым рюмку с ликером. Гунявый отпивает половину, быстро вытирает губы и усы платком. «Но вы же куда-то торопитесь!» Леся живо и успокаивающе качает головой. «Нет-нет, абсолютно никуда. Здесь в этом кафе и правда так уютно и тихо, как редко бывает в парижских кофейнях. И уголок действительно такой милый. Я охотно не стану выбираться из него как можно дольше». Там ведь туман и слякоть, так что можете и капельки не волноваться. Ну, спасибо, я необыкновенно, страшно рад. И Гунявый снова прикладывает ладонь к глазам и снова тут же отнимает ее. Собственно, ничего такого особенного в моей радости нет, и вам, может, станет даже смешно и неловко, просто я хочу... Мне хочется сказать вам, как хорошему человеку, что... Гунявый опускает глаза, и голос то ли от попыток приглушить его, то ли от волнения становится совсем гнусавым, как бывало у некоторых нищих на Украине. Что я здесь, в Париже, встретил одного прекрасного человека. Это женщина. Он вдруг виновато неловко улыбается. Видите, казалось, что могу говорить об этом такими словами, которые... Должны звучать как орган в храме, а выходит просто, ничтожно. Ну, ради Бога, что же здесь ничтожного? Ничтожны наши слова человеческие, Ольга Ивановна, крохотные, серенькие, стертые, как гвоздики на подошвах. Стыдно произносить их, говоря об этом человеке, оскорбительно. Если душа молится на нее псалмами, то как страшно вульгарные обычные, хотя и самые пылкие слова. Ну, скажу я, люблю ее. Ну, что это? Разве это то, что я должен сказать? Леся ощущает, что, судя по всему, сильно побледнела и слегка наклоняет лицо, пряча его в белый пушистый мех. Ну, скажу, что молюсь на нее, благословляю ее, мало, не то. Когда, бывало, я коснусь ее платья, Целый день хожу со сладким холодком в том месте, к которым прикоснулся. Богу молятся раз-два в день, утром-вечером, а она со мной всегда. Богу молятся, чтоб помог, простил, ради какой-нибудь корысти. Я молюсь ей бескорыстно. Вы спросите, какова она собой? Не знаю. Может, очень красивая, может, не очень, может, добрая, может, и нет. Леся хрипло, глядя вниз, бросает. «За что же вы любите ее?» Гунявый какое-то время молчит. «За что?» «За то, что она прекрасна, что добрая, что красивая, что умная, что чистая, что теплая, как мать. И потом она очень похожа на ту женщину, которую я любил в юности». Когда я впервые ее увидел, он вдруг останавливается и сжимает в кулаке ликерную рюмку. Но, ну, одним словом, необыкновенное сходство. Та женщина умерла? Да. Она утонула случайно. Она была брюнетка? Гунявый удивленно поднимает голову. Что это вы спрашиваете? Ну так... Хочу представить ее отчетливее. Он опускает глаза и сидит так некоторое время, не отвечая. Потом говорит в стол. Да, она брюнетка. Только та не была стриженной. Леся зябко поднимает воротник до самых ушей и безжизненным голосом произносит. Да, это большая редкость встретить в наше время такую любовь. Это действительно большая радость. Я очень рада за вас. Она тоже так любит вас. Гунява испуганно поднимает голову. Она, Боже, сохрани! Испуг этот, видимо, так искренне вырвался из его души, что Леся по неволе удивляется. Как это, Боже, сохрани! Гунявый странно затихает, долго смотрит себе на руки и, наконец, медленно поднимает голову. Потому что я, Ольга Ивановна, Не то, что у этой женщины, а у последней уличной девки не заслуживаю ни малейшей ласки, понимаете? Ольга Ивановна испуганно, непонимающе молчит. Это сказано так искренне, так жестоко убедительно, с такой наболевшей печалью, что какие тут могут быть слова? Огунявый пьяненько улыбается, и глаза становятся неожиданно нежными, мягкими, влажными. «Да она и не знает даже, ей-богу, не догадывается даже. Такая дикая мысль не может прийти ей в голову. А, кстати, зачем непременно нужно, чтобы она любила? Разве в любви самое важное то, что тебя любят? Вовсе нет. Люди страшно ошибаются, Ольга Ивановна, думая, что это самое главное. Есть люди, которые даже убивают того, кого они будто бы любят, если не любят их. Абсурд же это!» Значит, они не познали самого существенного и самого ценного в любви, самого зерна ее. Потому что самая суть — это же то, что я несу любовь в себе. Да что мне было бы с того, если бы меня любили лучшие женщины и вообще люди, а я сам не любил бы их, не мог любить, был бы пуст, холоден и любить не способен. Да это же был бы кошмар а нести в душе эту нежность, это потрясение, это необыкновенное тепло. Да пусть она не любит, пусть не знает ничего о моей любви, пусть не замечает меня, пусть даже испытывает отвращение, что с того? Может, я и достоин только этого? А тем временем я же богат и без ее согласия, и этого у меня никто не отнимет, каков бы я ни был, не отнимут, нет, и никому при этом Ни кривды, ни обиды никакой нет. Она же и не знает, что я люблю ее, что смею носить в груди вызванные ею тепло и нежность. Правда же, а? А если б? Гунявая останавливается и с испугом смотрит на Ольгу Иванну. Она, улыбаясь через силу, как человек, выдержка которого на пределе, поднимается и протягивает руку. Простите, пожалуйста, у меня страшно разболелась голова. Я вынужден уйти домой. Спасибо за доверие, но Гунявый виновато подавленно поднимается и не смело берет ее руку. Леся с кривой улыбкой кивает ему и быстро выходит из кофейни. А Гунявый долго стоит с растерянной и той же кривой улыбкой, глядя на входную дверь. Потом качает головой и медленно тяжело садится на свое место. Гарсон. Гарсон. Две большие рюмки коньяку. Да, коньяку. Вдруг глаза его застывают на чем-то белом, Лежащем на краю стола. Это пакетик, забытый Ольгой Ивановной. Покупка какая-то. Гунявый воровато оглянувшись, Медленно протягивает руку, Благоговейно обнимает его пальцами И стаскивает под стол. Там он долго держит сверток, застыв, как человек, который слушает далекую прекрасную музыку. Потом наклоняет к столику голову, поднимает пакетик к губам и прикладывается к нему, как к иконе. Терниченко, подняв воротник коверкотика, неторопливо, расслабленно выходит от депутата Гринье. «С ним все хорошо. Депутат всерьез заинтересовался делом, даже, судя по всему, загорелся. Передал все данные префектуре, и та направила по следу дичи всю детективную свору. Если Куля Петренко в Париже или же во Франции, то гулять ему недолго, найдут. А сам Гринье уже разговаривал с кем-то из высших правительственных кругов и тоже будто бы пробудил интерес». Раза два осторожно подошел в разговоре и к условиям создания тайного акционерного общества. Все хорошо, но Мику почему-то не весело и нет бодрости на душе. И в чем дело, непонятно. Пусто, нудно, какая-то тупая гнетущая тяжесть. Туман пожелтевшим дымом окутывает огни города, мельчайшими каплями оседает на лице, Через ноздри пробивается в легкие, противно. А дома нетопленная комната с кислым застоявшимся духом, а в кофейнях чужие, ненужные, глупые люди. И куда ни повернись мысленно, везде все чужое, пустота, гнетущая тоска, и лески еще нет. Тянутся стадом люди, гонятся за чем то Каждому кажется, что вот-вот еще немного, и вон там, за поворотом, той недели или месяца, он поймает то, за чем гнался всю жизнь. Да так, не догнав, и умирают ежеминутно сотнями тысяч. С одного конца выливается, с другого вливается. Это и называется жизнью человеческой. И он, Микола Терниченко, может в любую минуту пролиться каплей неведомо куда, исчезнуть навеки вечные. Да никакой дьявол и не вспомнит о нем никогда. Однако на кой без ему, чтоб его кто-то вспоминал? Между прочим, отдел славы в ателье счастья надо будет обустроить наилучшим образом. Человеческая рыбешка страшно падка на эту приманку. Ради славы какой-нибудь бобер готов лезть в любую вершу, согласен и сжарить себя живьем. А зачем это ему, если он капнет капли и исчезнет? Есть бобры-аристократы. Они от души презирают каждого из своих ближних в отдельности. Нравятся ли его стихи или картины конкретному консьержу или лавочнику, ему на это искренне наплевать». Но когда его произведение нравится миллионам этих консьержей и лавочников, он наивно счастлив и горд. Его любит народ, и это называется славой. А сам он, Микола Терниченко, не такой же? Какая, к примеру, идиотская глупость — это вся его выдумка от Илье Счастья, Комитет спасения человечества и так далее. Явный же абсурд, детская наивная фантастика. Зачем это? чтобы оправдать себя перед кем, в чем. Да тысячу раз плевал он на всех этих консьержей, лавочников, всех состояний и рангов. Что ему до них? Освобождать, спасать? Кого? Эти стада, эти капли? Да пусть миллионы их поубивают пушками и выжмут всяческими прессами. Что ему до них? И подумаешь, какое это счастье, если миллионы отжатых консьержей будут знать его имя. Микола Терниченко. О, это Микола Терниченко, тот самый что? Ну да что с того? А если не тот самый, то какая разница? Да, но что же делать тогда в этой бессмысленной жизни? Самому стать консьержем и покорной каплей влиться в массу человеческой воды, двигаться с ней к другому концу резервуара, чтобы капнуть и исчезнуть? хотя бы всплеснуть, хотя бы замутить эту капельную покорность. Не соглашаюсь, протестую, плюю, проклинаю. Ну а дальше? Все так же капать? Терниченко приближается к входу в подземку. Как раз время, когда капли выпускают из их бюро, фабрик и других бутылочек. Загустевшим теплым потоком, Туго движутся они подземными коридорами, застаиваясь перед перронами и стремительно сгустками врываясь в вагоны. Ведь домой спешат подпитать высосанную из них капельную энергию. И снова пролившись в потоке тел на улицу, в кислую, желто-бурую муть, Терниченко останавливается и думает, куда пойти, чем заполнить эту гнетущую пустоту купить разве добрую бутылку русской водки, кусок колбасы и отправиться домой, и заткнуть горячим чадом эту воющую дыру? И вот, не снимая пальто, разломив хлеб руками, Терниченко мрачно сидит за столиком и из стакана для зубной щетки пьет русскую, сделанную в Париже, водку. А в дыре все воет голодное отвращение, глупая непонятная тоска. Горячий чат нудный накипью клубится в груди, распирает ее тоской почему-то. Почему же, будь ты все проклято? Чего тебе нужно? Нет ничего, все выжато, сломано, развеяно. Капнуть хочешь? Так капай же, какого черта! Или еще водки? На! И Терниченко не совсем уж уверенной рукой наливает полный стакан и опрокидывает в дыру. Леся не берет авто. Пряча лицо в мех, она тихо идет вдоль уличной стены, не глядя уже на витрины. Капли с крыш падают ей на шляпку и плечи. Ноги попадают в лужи, прохожие толкаются, туман мокро лижет нос и щеки. А во всем существе ощущение ужасной, неожиданной катастрофы. Так человек выходит из банка, куда зашел проверить, сколько у него денег на текущем счету, а ему сказали, что произошла ошибка. Родственник-богач открыл текущий счет не ему, а другому человеку. У него же нет ни текущих, ни стоящих счетов, нет ничего. И все расчеты, планы, мечты, построенные на этом текущем счете, сплошная ошибка. Только та не была стриженной. Тут уж ясно, что не она. Она всего лишь хороший человек, с которым, растрогавшись, можно поделиться своей радостью и только. Теперь можно уничтожить весеннюю рощу, повыбрасывать все куклы и безделушки, содрать покрывала и декорации. Он явный, несомненный чекист, убийца и вор, у которого заговорила совесть. Вот и все. Сам сказал... «Сам сорвал все драпировки, сам все уничтожил, значит, конец». Но от этого словца перед склонившейся душой Леси разверзается вдруг что-то столь черное, безрадостное и тоскливое, что она останавливается посреди тротуара, беспомощно оглядываясь по сторонам. Прохожие сердито обходят ее, осматривая с головы до ног. И вот она уже стремительно мчится вперед. Нет-нет, тут что-то не так, это не может быть. Соня не может быть, ради Бога. Так не говорят и не ведут себя Стой на которую молятся. Она же только что видела все своими глазами. Ах, все равно. Только та нестриженная. Что же теперь? А Мик, Афинкель, а все порученное ей дело все же погибнет, развалится, как выстроенные ею декорации. Только та не была стриженной. Это вульгарная деталь, это несомненная кричащая подробность. И как она натуральна, как психологически точна. Представил ту, сравнил с этой, и разница бросилась в глаза. Леся устало останавливается возле какой-то витрины и тупо смотрит на галстуки, элегантно завязанные на мужских сорочках. И вдруг ей становится тоскливо, спокойно. А, собственно, что стряслось? Сама себе придумала что-то смешное и глупое, а жизнь его сдула. Прицепилась к какому-то уголовнику, сотворила из него героя, устроила в мечтах институтскую комедию и теперь распустила слюни, как самая настоящая дура. Ведь ничего путного и не могло выйти из этой сентиментальной выдумки, кого бы он в действительности не любил, этот жалкий герой, ее или ту стриженую. Этот детский домик рано или поздно все равно развалился бы. Единственная реальность, настоящая неприятность, то, что нельзя добраться до его документов. Вот это действительно досадно, черт бы его подрал. И вина тут ее. Вместо глуповатых выдумок надо было вести себя как Сонька, без бирюлек и сантиментов. И пусть бы молился на нее, а не на Соньку или на кого там а она во время молитвы вытащила бы у него бумаги, и оказалось бы золото в ее руках, а только оно подлинно и ценно в жизни. Но что сказать Мику, Финкелю? Как развалить их домики, их отелье счастья, виллы, авто, комитеты освобождения человечества? А самой, значит, завтра-послезавтра выезжать из пансиона? Перестать быть профессорской дочкой, чистой вдовушкой и возвращаться в гостиничку к Мику, к самой себе, к той, что была там.